Одновременно взгляните и налево, и направо. Повсюду ездить очень я люблю, и страсть мою усердно утоляю. В молодости это объяснялось любопытством. Ныне меня колет взад совсем иное побуждение. Оно понятно мне и объяснимо с легкостью. Я себя в Израиле чувствую настолько дома, что периодически ужасно тянет погулять по улице. Одна моя знакомая заметила со справедливой прямотой. Нас тянет на люди, чтобы свой показать и у других посмотреть. И в неком общем смысле так оно и есть. Поэтому, как говорила некогда поэтесса Давидович, пока можешь ходить, надо ездить. Я это и делаю по мере сил. А что касается возможностей, то их предоставляет случай. Любое путешествие весьма обогащает кругозор. Сколь нетривиальная эта фраза, мне имеется разумное зерно. Я его сейчас охотно вылущу. Будучи самой личностью в высшей степени слабо образованной и несведущей, в чем бы то ни было, я с благодарностью ловлю любые крохи, что перепадает мне случайно с пиршества сегодняшнего знания. Впрочем, и вчерашние крохи не столь же интересны и питательны. Я в этом смысле часто напоминаю собой коллег, и друзей некогда знаменитого штангиста Григория Новака. Это было в очень-очень давние времена, даже, возможно, еще раньше. В ходе какой-то затянувшейся ресторанной пьянки этот русский богатырь и одновременно гордость еврейского народа, осерчав на собутыльника, кинул в него стол. Нет, не опрокинул, даже не ударил его столом, что мог бы сделать ввиду былинной могутности, а именно кинул чем нанес телесные увечья. Нет, его, насколько я помню, не судили, но лишили права поднимать штангу, дисквалифицировали, говоря по-спортивному. И стало Грише очень скучно жить. Однако же коллеги его не забыли и довольно часто навещали. В основном это были богатыри из Азербайджана, Грузии и Армении. Вообще ведь такой вид спорта, как поднятие штанги, стоит по интеллектуальной насыщенности сразу после перетягивания каната. Именно такого уровня и были эти верные друзья. А сам Григорий Новак, как я уже намекнул, был евреем, из-за чего хранил себе какие-то обрывки знаний, кое усердно пополнял, страдая неискоренимым национальным любопытством. Этими знаниями он теперь подчивал навещавших его коллег. И те в таком восторге находились, что каждый раз, уходя, неизменно говорили ему одну и ту же фразу. «С тобой, Гриша, один вечер посидишь, как будто среднее образование закончил. Именно такое чувство я испытываю неизменно, если мне вешают на уши все равно какую познавательную лапшу. Так что в этом смысле я турист, но так как мне по жизни довелось быть экскурсоводом, то не рассказать об этом просто не могу. Каждый, кто хоть раз водил экскурсии, прекрасно знает, что турист совсем особое двуногая и требует для обращения с собой особых навыков. Есть у нас тут с оконем приятель, чистой выделки еврей по разнообразному бурлению способностей. Был некогда пианистом, потом стал доцентом по марксистско ленинской философии. В Израиле образовался по туристической части. Вскоре обзавелся собственной конторой кука, отправлял туристов по набитым и заезженным маршрутам. Даже дом построен на всеобщем нашем любопытстве к путешествиям. Тут-то в нем и оживился мелкий творческий бес, почти было скукожившийся от густых коммерческих забот, а может быть взыграла пресловутая духовность, жуткое и вязкое наследие каждого советского еврея. Пошлое да нельзя это слово, разве что с патриотизмом и романтикой оно сопоставимо по затасканности, но замены я пока не подыскал. И на нас с Окунем эта духовность обрела живые очертания. Он сочинил экскурсии, в которых мы с Окунем были приглашенные эксперты. Мы отправились в Европу платным приложением к экскурсоводу из конторы. Саша Окунь, должен был рассказывать о художниках, повсюду живших в разные времена, а я – о писателях и авантюристах. Окунь был в материале изначально, я же тщательно и скрупулезно готовился. Мы побывали в Южной Франции, в Северной Италии, в Испании и Нидерландах. После прекратились эти дивные поездки. То ли снова подувял уставший бес, а то ли, что, скорее всего, Печально выявилась хилая доходность сей затеи. И еще последняя поездка получилась с непредвиденной накладкой. В неком городе Голландии две бедные старушки оказались не просто в одном номере, но и в одной постели. И одна из них присутствие духа сохранила, царственно сказав другой на утро, что теперь она готова на ней жениться, но вторая юмора не оценила. И какие-то последовали письменные жалобы. И все закончилось, хотя довольных было больше, чем жалеющих. А на наш соконем просветительский гонорар мы еще и жен возили, что в моем личном возрасте равносильно исполнению супружеского долга. Спустя года приятно вспоминать о тех кромешных ситуациях, из коих вывернулся с честью и достоинством. Так было у меня во время поездки по Франции. Нам предстояло посетить город Орец которым много лет провел Франческо Петрарко. Говорить о нем, разумеется, должен был я. Я отменно приготовился к почти часу автобусного повествования. Три листа выписок о его биографии лежали у меня в чемодане с самого отъезда. Я даже два его санета переписал, чтобы иллюстрировать историю пожизненной любви к Лауре. А когда настало мое время, и я уже сел в автобусе за микрофон, что листочки взять я взял, Но, к сожалению, не о Петрарке. У меня там было много всяких заготовок, потому что я старательный, ответственный и обязательный человек. А микрофон включил я машинально, за спиной моей уже повисло доброжелательное ожидающее молчание. Я ненадолго отвлекусь, поскольку от коллеги Яна Лемензона слышал как-то дивную историю о девчушке, попавшей в такую же ситуацию на экзамене. Приятель Яна принимал у будущих филологов экзамен. А второй вопрос в билете у девицы этой, первое она не знала начисто, был такой. Творчество польского поэта Мицкевича. В отчаянии впав, а от того во вдохновение, девица бойко и развязанно заголосила. Поэт Мицкевич был поляком и потому писал по-польски. Он так хорошо писал, что если бы был венгром, то его, конечно же, любили бы все венгры но он был поляк, и его любили все поляки. Учителю все стало ясно, только двойку ставить не хотелось, и поэтому он ласково сказал, «Мне все про вас понятно, я дам вам последний шанс. Скажите мне, как звали поэта Мицкевича, и я вам ставлю удовлетворительно». Девица медленно и вдумчиво ответила, «Так ведь его по-разному звали, на работе по одному, а дома по-другому, а друзья...» Сам преподаватель стихи Адама Мицкевича любил не слишком, отчего решил помочь хитрожопой бедняжке. «Я вам подскажу», – сурово сказал он, – «как звали первого мужчину?» И лицо девицы расцвело пониманием. «Валера», – с нежностью ответила она. Вот в такой как раз ситуации оказался и я, хотя немного лучший. Помнил почему-то год рождения Петрарки. И его немедленно сообщил. И вдохновение, рожденное безвыходным отчаянием, окутало меня благоуханной пеленой. Я с убежденностью сказал, что мы все, отъявленные отпетые питомцы русской словесности, должны ценить в Петрарке не столько его сладкозвучные итальянские напевы, сколько то влияние, которое он оказал на русскую поэзию. Поэтому не буду я вдаваться в чахлые подробности его печальной жизни, а наглядно почитаю тех поэтов, которые впитали его дивные мотивы и напевы. После чего я принялся читать все, что помнил. Начал я почему-то с детских стихов Веры Инбер. После я стремительно и плавно перешел на Константина Симонова. Я когда-то знал разные стихи километрами, и сантиметров пять во мне осталось. Я завывал и наслаждался. Сашка Оконь мне потом сказал, из чистой зависти, конечно, что я забывал называть автора, ввиду чего автобус благодарно полагал, что это я сам пишу так разнообразно. И меня хватило на всю дорогу. Вдалеке уже виднелся город. Мне похлопали, я, еще пылая благородством вспомненных стихов, пошел на место. В нашей группе ехала одна ветхая и крайне образованная старушка. Она остановила меня и застенчиво сказала «Замечательно!» Вы только извините, Игорь, но, насколько я помню, Петрарка родился не в том году, что вы сказали. Появились новые данные. Легко и снисходительно ответил я. Она кивнула с благодарностью. Я сел и выпил за удачу. У меня с собой по счастью было. Но было бы неверно умолчать о случаях, когда я всю экскурсию отважно выручал. С нами по одной стране ездила редкой капризности и столь же малосимпатичная женщина. К ней вся группа относилась одинаково, ничуть, конечно же, не проявляя это внешне. Разве только в городе Кандоме, очень может быть, что именно оттуда родом был творец презервативов? наше отношение немножко проступило. Мы там были всего час, а когда стали уезжать, она устроила скандал, что хочет тут еще остаться. «Хочу остаться в Кандоме», – голосила она. И кто-то внятно пробурчал. Как жаль, что ты в нем не осталась много раньше. Она все время что-нибудь записывала, охотно объяснив, что это ей нужно для лекций, которые она незамедлительно по возвращении прочтет для любопытствующих пенсионеров. В этих целях она непрерывно требовала от нашего гида объяснения всего, что попадалось по дороге. Перегоны были длинные, а возле почти каждой деревушки стоял неказистый памятник местного значения. Уверен, впрочем, что и местные жители слабо знали о происхождении каждого такого монумента. И довольно мерзкий, требовательный голос этой пассажирки постепенно вывел весь автобус из себя. На меня посматривали с надеждой, и не стать матросовым в подобной ситуации было бы низкой слабостью. Я сел сзади нее и внятным полушепотом сказал Что именно об этих незначительных скульптурах я осведомлен доподлинно и досконально. Гида лучше не тревожить лишними вопросами, я все ей расскажу. Автобус благодарна и не без ожидания затих. Поскольку часто попадались женщины с ребенком, было ясно, что стоят мадонны местного значения. Но так как весь автобус ждал разнообразия, то некая из них спасла из-под туристического автобуса чужого малыша. Вон на руках у нее, видите? Другая же, наоборот, оставила свое единокровное дитя, уехавшее в Париж бороться за запрет аборта. С мужиками было легче. Тот ушел по пьянке в лес и стал известным партизаном. А вот этот был недолго мэром города, но через год сознался, что ворует из общественной казны. И горожане были так восхищены, что памятник ему поставили при жизни. Каменная девушка без никакого на руках ребенка оказалась местной Зои Космодемьянской, тоже состоявшей на психиатрическом учете, но в деревне этого не знали. А полуразвалившийся от старости большой фонтан таким и был сооружен в честь разрушения Бастилии. И Павлика Морозова из этих мест я тоже заготовил в юркой памяти, но монумента с мальчиком не попадалось. И затихшая от зачарованности баба все это писала быстрым почерком. «Отменную прочтет она, вернувшись лекцию», – подумал я меланхолически. «Там будет правдой только факт, что памятники были большей частью каменные и что решетки были из железа». Туристу вообще следует отвечать незамедлительно. Можно назвать любую дату, подлинность столетия желательно, и как угодно связывать между собой имена и факты, но ответ должен быть молниеносным. Все равно турист забудет его столь же немедленно, как он забудет все остальное, что ему говорилось. Но останется главное для любой экскурсии – благостное чувство тесного прикосновения к истории, искусству и истории искусства. И поэтому не думать нужно, вспоминая и колеблясь, а не медля и с отвечать. Работники Эрмитажа любят рассказывать, что раз в полгода непременно задается кем-нибудь из посетителей вопрос. «Где то окно, которое царь Петр пробил в Европу?» И в ответ экскурсоводы грустно и занудливо мимекают, что это, дескать, образ, в переносном смысле сказано и вообще метафора. И слушатели грустно киснут. А однажды при таком вопросе рядом пробегал какой-то молодой сотрудник Эрмитажа. И уж раз так повезло, решил ответить. «Окно на реставрации», — пояснил он на бегу сурово и отрывисто и группа вся единодушно покачала головами с пониманием. Еще и потому ведь следует отвечать немедленно и наобум, что сами объекты посетительского интереса сплошь и рядом фальшаки или привязаны к тому, что повествуются о них буквально за уши, которые торчат, но экскурсантам это совершенно безразлично. А поэтому в местах, где вьются и кучкуются туристы, то и дело возникают новые, Волнующие ум и сердце древние объекты. Однажды мы в каком-то итальянском южном городе вдруг увидали жестяную яркую табличку со словами, что направо через переулок можно повидать могилу Мона Лизы. Господи, какое счастье для туриста! Кое-как запарковав машину, мы туда отправились пешком и пылко вспоминали по дороге, как впервые мы увидели когда-то эту самую известную работу Леонардо да Винчи. Оказалось, что идти довольно далеко, к тому же круто в гору. А такие трудности рождают у туристов пессимизм и скепсис. Как могла она здесь оказаться, вдруг возникнув, Почему о сей могиле нету ничего в путеводителях, не упустивших куда менее волнующие и интересные места? Нас остановила яркая догадка, что отцы этого города, была с завистью к соседям, у которых толпы экскурсантов каждый день, Придумали и оборудовали этот привлекательный объект. Чтобы проверить правильность догадки, мы отменно вежливо пристали к пожилому итальянцу, сумрачно курившему на стуле возле дома. Английский он, естественно, не знал. А впрочем, если бы и знал, то вряд ли опознал этот язык в моем произношении. А тот американский, на котором говорил наш друг, ему бы просто показался варварским и диким. Тем не менее, мы как-то объяснились. Более того, то главное, что он сказал нам, все мы поняли отменно. А сказал он вот что. Не ходите, там еще ничего нет. Первый же свой год в Израиле я натолкнулся на такое же, незабываемое с той поры сооружение. Мы с одной киношной съемочной группой, Саша Окунь и я, а нас как раз снимался фильм, попали в ЦФАД, где на второй день съемок загуляли, пили до утра, и в очень мутном виде оказались возле стройки небольшого каменного дома. А по пьянке и волшебный был рассвет к тому же. Мы беседовали о высоком и вечном. Город Сфат весьма располагает к этому. Здесь в 16 веке жил великий и великим почитаемый, что у евреев совпадает не всегда, ученый и мудрец Иосиф Кара, А главная работа его жизни – книга Шульхан Арух содержит все почти законы и предписания, что нужны для праведной жизни всякому благочестивому еврею. Кара когда-то жил в Испании, бежал оттуда в Турцию. До Цфата он добрался уже в очень зрелом возрасте. Здесь были у него ученики, и имя его свято в этом городе. О духе и томлении духовном мы и говорили что-то малосодержательное, но с большим душевным волнением. А возле этого почти законченного маленького дома Уже скапливались каменщики, начиная день труда. И медленно прохаживался немолодой еврей слегка начальственного вида. Из пустого любопытства я попросил Сашку спросить этого еврея, что тут будет. Сам-то я еврит еще тогда не знал. Ответ я буду помнить всю оставшуюся жизнь. Это строит, с важностью ответил человек, тот дом, в котором Иосиф Кара писал Шульхан Арух. Так что к работе экскурсовода я был готов, по сути, с первых дней приезда. А учился я у Сашки Окуни сперва. Он хотя любитель, но в тяжелом весе. А потом у ныне уже покойной Марины Фельдман. И до ныне я ей очень благодарен. Вскоре после первых же уроков просто я ездил вместе с ней в экскурсионном автобусе. Она доверила мне вести по старому городу группу московских артистов из Театра юного зрителя. Два каких-то мужика, по-моему, там были. Но запомнилась мне дружная щебечущая стайка симпатичных женщин разной молодости возраста. Уже у меня были мелкие примочки для установления в экскурсионной группе климата сплоченного одушевления. В еврейском квартале старого города идет посередине мостовой вдоль каждой узкой улочки заметный неглубокий желоб для стекания воды, чтобы в сильный дождь не спотыкались пешеходы и чтобы мостовую было удобно мыть. Вы замечали на обеих плоских сторонах у сабель и кинжалов узкий желобок, идущий вдоль всего клинка, спрашивал я строго и слегка торжественно. Все припоминали, что действительно такие выемки на саблях и кинжалах они видели. А для чего такое сделано, не думали? сурово продолжал экскурсовод. И сам себе немедленно отвечал. Немедленно, чтобы не успел никто догадаться, что просто для облегчения веса. Это сделано для стока крови, и наш город столько раз переходил из рук в руки, и такое творилось на его узких улочках, что мостовые здесь кладут с такой вот выемкой. Взгляните себе под ноги, друзья. Кошмарное очарование истории витало с той минуты в душах до самого конца экскурсии.